Глава двадцатая Но... но как же так? Вы же... он же недавно вернулся, и все говорили, что он герой. Вы же сами, сами говорили мне. Как такое может быть? Я не могу в это поверить. Я не хочу в это верить. Все, что вы говорите, настолько ужасно, что... Выпейте воды, Катенька. Присядьте. В ногах правды Нет. «Я понимаю, как вам сейчас плохо, но и нам всем не лучше. Есть доказательства, есть свидетели, есть жертвы, много жертв. И то, что мы приняли преступника за героя, обернется и для нас огромной проблемой». «Какие доказательства? Откуда они взялись именно сейчас?» Я в слезах заломила руки и потом закрыла ими лицо. Это что-то ужасное, что-то настолько чудовищное, что у меня нет сил это воспринять. Мне кажется, в мою кожу впиваются тысячи мелких лезвий, и каждая наносит маленькие, отвратительно тонкие порезы. Они начинают болеть и кровоточить, и я ничего не могу сделать. Меня всю, всю режет этими лезвиями. На самом деле ваш муж, он не был все эти годы в плену. «Он давно принял ислам, перешел на сторону террористов, тренировал боевиков и расстреливал наших солдат, устраивал диверсии и готовил масштабный теракт. У меня есть список тех, кого он убил. Его будут судить, и, скорее всего, приговор будет пожизненное заключение. Будь это несколькими годами ранее, могли и расстрелять». От его слов я пошатнулась. и он подхватил меня под руки, заставил выпить воды и сесть на стул. Мое тело отказывалось меня слушаться, меня всю лихорадило, как при высокой температуре. Все это время майор Огнев вел активную бандитскую деятельность, участвовал в подрыве КПП, захватил несколько автобусов с нашими военными, резал людей, как скот. «Я не стану посвящать вас подробности». Но, думаю, вы и сами услышите их на суде. Вы должны быть к ним готовы. Это неправда. Этого не может быть. Он не мог. Он же патриот. Он же любит свою родину. Я тоже так думал. Все мы так думали. Все мы шокированы. Но есть запись с его присягой террористом. Есть свидетели, которые точно знают, что он стал членом организации. Я ничего не видела от слез. Они застилали мне глаза, и казалось, что я ослепла, что я больше не могу видеть. Мои зрачки словно колют иголками, а все, что я слышу, — это жуткая галлюцинация или кошмарный сон. Господи, пусть я проснусь. «Муж твой?» «Этот кабель, который мне обещал, обещал жениться и сына воспитывать нашего, нормального сына, не то что твой. Письма писал, звонил, а потом исчез. А он к тебе, оказывается, вернулся, скотина, тварь бездушная, проклятый лжец и лицемер. Пусть лучше твоего проверит. Может, твой, чужой?» Она кричит, а у меня снова земля из-под ног уходит. «Какие письма? Откуда писал? О чем она? Что за бред?» «Когда писал?» Хрипло спросила и невольно схватила Антона за руку, притягивая к себе и чувствуя, как совсем дышать становится нечем, и кровь пульсирует в висках. Год назад писал, фото присылал с Кавказа своего деньги, а потом перестал и чистеньким решил остаться. К семье вернулся. Пусть в глаза мне посмотрит и скажет, что от Васьки отказался. Сволочь, тварь. Теперь видите ли, Васька не его. Вы... Вы говорили, что не видели его, и мало ли, что я говорила. Я что, обязана тебе все рассказывать? Он просил не говорить. Ты ж его мертвым считала. Так и должно было быть. А теперь домой его принесло. Где он? Отвечай, я в глаза ему посмотреть хочу. Фото присылал и деньги. Фото и деньги. Нет, это не может быть правдой. Он исчез из поля зрения где-то год назад. А вот теперь объявился, как герой. И мы так ничего и не узнали, если бы не случай. Если бы не изъятые у одного из террористов важные документы с именами и фамилиями членов организации. Я всхлипывала и держала стакан обеими руками. И не хотела верить в весь этот ужас, что он мне рассказывал. «Сергей не может быть убийцей». «Не может. Только не он». Я же видела его глаза, смотрела в них. Это не глаза убийцы. После суда вам лучше будет переехать вместе с сыном. Я помогу найти съемное жилье, пока продадите квартиру. Зачем? Семьи убитых вам могут начать мстить. У вас ребёнок, оно вам надо? Я... я не верю, что Сергей это сделал, не верю! Я бросилась к нему, цепляясь за руку, сдавливая локоть мужчины и ловя его взгляд своими ослепшими глазами, из которых непрерывно текли слезы. «Конечно, вы не верите». Павлов кивнул головой и тяжело вздохнул. «Я найму адвоката, и мы будем бороться». «Да, ему нужен хороший адвокат. Поищите, кто возьмется за это дело. Наши не станут морать руки». Предателей мало кто хочет защищать. Я искренне вам сочувствую и понимаю, что вы ни в чем не виноваты. Я очень хочу вам помочь. А я хочу помочь моему мужу. Я уверена, он ни в чем не виноват. Он же был в плену, он герой, слышите?» Сотовый генерала зазвонил, и он приподнял указательный палец, словно прося у меня минутку. «Да, я слышу, понял, сейчас приду». потом повернулся ко мне. «Да, он был в плену. Там не курорт. Там страшно, голодно и очень больно. И многие ломаются. Это не оправдание. Это просто голый факт. Простите, Катенька. Мне нужно срочно отойти на полчасика-час. Подождите меня в кабинете. Подумайте насчет жилья и чем я еще смогу вам помочь. У меня дочка такая возрастом, как вы. ее тоже зовут Катя». Я кивнула и сделала глоток воды, ударяясь зубами о край стакана. Всё, что он сказал, не может быть о моём Сергее. Это кто-то другой, кто-то похожий на него, кто-то притворился им и... Только внутри все орало, что, скорее всего, так и есть, что, скорее всего, это я не хочу верить». Оставила стакан на стол, вздрагивая всем телом от невозможности успокоиться. Ноги ватные, руки как плети, и пальцы не слушаются. На столе у генерала лежат папки с личными делами военных. Не знаю, почему я как в тумане потянулась к ним, листая страницы, просматривая фотографии. Наверное, чтобы чем-то себя занять. Глаза автоматически читают личную информацию. Вес, рост, имя, особые приметы. Пока вдруг не прочла... Тонкий шрам на левом бедре в виде полутреугольника от пореза ножом. И перед глазами бедро Сергея. Шрам-полутреугольник слева. Такой застарелый, белесый И мои сомнения, я ведь помнила, что он... Он должен был быть справа и немного другой, более вдавленный, длинный и полукруглый. «Огнев, у тебя кожа, как у девчонки, так нечестно. Но тебе и родинок почти нет».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 Его словно вырвали оттуда, и видны остатки фотобумаги и клея. Анкету заполняли от руки. Виден чей-то отрывистый корявый почерк. Мне представился молодой человек с нервными длинными пальцами, заполняющий бумажки с равнодушным видом. Некто наподобие того охранника внизу, которому на все плевать. Пробежалась взглядом по анкете. Не знаю зачем. Как будто что-то толкнуло прочесть внимательно именно ее. Имя. Сергей Николаевич Орлов. Рост — 187 сантиметров. Вес — 85 килограммов. Учился в военном училище номер по адресу улица Свердлова, 55, дробь 2. Я резко захлопнула папку и схватилась за стол, наклонилась вперед, борясь с приступом едкой тошноты и потемнения в глазах. рост метр восемьдесят семь сантиметров а а у сергея рост был метр девяносто два я точно помню ему штаны со свадебного костюма не могли подобрать все короткие были из-за этого костюм взяли не светло-серый как нравился мне, а черный, потому что покупали готовый На отшив у нас денег не было. Я тогда еще отпарывала снизу и заново подшивала штанины, чтоб длиннее казались, и утюжила, чтоб полоска загиба не осталась. И тошнит все сильнее, до холодного пота и звона в ушах. С трудом на ногах стою. Тут и размер костюма вспомнился, и виски. Холодно мне и очень страшно. По коже расползлись мурашки, и пальцы мелко дрожат, Правда, оказывается, может пугать намного сильнее лжи. А я была обязана услышать правду. Схватила сумочку и, шатаясь, вышла из кабинета. Потом вниз по ступенькам, как пьяная. Поймала такси и сказала, не узнавая свой голос. «Мне на Свердлова, пятьдесят пять, дробь два». «Запрыгивайте. миг домчу. Это недалеко». «Скажите, пожалуйста, у вас учился...» Орлов Сергей Николаевич. В таком-то году. Женщина подняла голову от большой общей тетради и поправила указательным пальцем очки. У нее было неприятное лицо с рыбьими глазами, тонкими губами и носом картошкой, на кончике которого свисала небольшая серая родинка. Если смыть косметику и разлохматить ее аккуратно причесанные сиреневые волосы, будет настоящая Баба-Яга. На табличке на столе написано — Неля Осиповна Кузнецова, администратор. «Пока я попала к ней, пришлось обойти все училища и опросить преподавателей, которые весьма неохотно вообще обсуждали со мной вопрос о парне, выпустившемся отсюда более десяти лет назад. Да и преподавателей, которые тогда еще были здесь, теперь практически не найти. Помогла секретарь ректора». Немолодая, но очень шустрая, юркая, маленького роста, с каштановой гулькой на макушке. Она вихрем носилась по кабинету и что-то искала, пока я мялась возле двери. «А вы в отдел кадров, к администратору загляните. Она здесь уже больше двадцати лет работает. Всё вам расскажет. И память у нее феноменальная, всех помнит, даже по именам. Не удивлюсь, если она имена домашних питомцев, соседей и учеников запомнила». Только со мной Неля Осиповна ничего вспоминать не хотела и смотрела на меня с явным раздражением. Я помешал ей пить чай и есть конфеты из большой бордовой коробки с яркой надписью «Ассорти». Она цепляла их коротенькими толстыми пальчиками и отправляла в узкий накрашенный сиреневой помадой рот. «Что ж я, упомню всех, кто учился? Я вам не справочная, а вы не из полиции». у нас середина года и у меня куча работы мне не до вас покиньте служебное помещение кто вас впустил я растерялась от такой явной агрессии но уходить все равно никуда не собиралась если я здесь если что-то меня сюда привело значит я не уйду пока не узнаю все что хотела посмотрите пожалуйста если не трудно буду вам очень благодарна просто безмерно и деньги положила под ее общую тетрадь Она снова голову подняла и очки свои поправила, тщательнее всматриваясь в моё лицо, уже с интересом и без раздражения. Деньги всегда меняют людей и их отношение к тебе, и неважно, присутствием или своим отсутствием. Когда-то я не умела вот так их давать, но мама научила, когда нужно было тошку по врачам водить, а к специалистам очереди на месяцы вперед В нашей стране, увы, по-другому ничего не решается. И в одних случаях это плохо, а в других, в других молишься Богу, чтобы было кому дать, лишь бы получить необходимое. Всегда с ужасом думала о тех странах, где такое не работает, где очереди и правда ждут месяцами, где бюрократы боятся наказания, но качество и время работы у них точно такое же, где все лекарства продаются строго по рецепту, где у врача нельзя попросить справку для ребенка, если он пропустил садик просто потому, что ты безумно устала и два дня не могла содрать себя с постели в 7 утра. На самом деле это и ужасно, отвратительно, а с другой стороны все же какой-то… но выход из ситуации… Люди борются против коррупции, но продолжают пользоваться ее благами. Это часть нашего менталитета. Как и привычка унести все, что плохо приколочено или лежит не на своем месте. Сергей когда-то подрабатывал на разных работах и часто приносил с работы то сахар, если разгружал машины, то упаковку полотенец, то еще что-то. И мы все к этому привыкли. И никто не считает это воровством. Как и взять тапочки из отеля или шампуни, если отдыхаешь на курорте. Мне всегда это не нравилось, и я просила Сергея не таскать домой ворованное. А в одном из отелей на море мы с ним поругались, когда он спрятал шампуни и несколько полотенец в дорожную сумку. Мне было до безумия стыдно. «Ты что, котенок? все так делают». «В том-то и весь ужас, что все так делают». «Но ведь я не делала никогда». И полотенца эти потом маме отдала на дачу. Мне неприятно было ими пользоваться. Когда-то моя бабушка говорила, что если брать чужое, то своего никогда не будет. И тот, кто ворует, никогда не станет богат, потому что ворованное не свое. И как пришло, так и уйдет. Мне всегда казалось, что бабушка всецело права. И знаете, что меня сейчас сильно настораживало и не давало успокоиться. Этот Сергей... Не был на такое способен. Не был, и все, я точно видела. Не представляю себе, как он уносит полотенца или прячет мыло. Мелочно как-то. Не про него совсем. Не про того, кто вернулся ко мне спустя семь лет. Да, был такой отличник, вечно на доске почета висел. Запевала, заводила, оторви и выбрось. Научился на отлично. Все дисциплины сдавал. А вам он зачем? Сколько лет прошло? Про него никогда и никто не спрашивал. Дед домовских редко кто ищет. Они появляются и исчезают. Странно, что спустя столько лет вы спрашиваете именно о нем. а самое главное, зачем. Тактичностью она не отличалась. И правда. Мне он зачем? Просто увидела его дело у генерала в кабинете. Шрамы есть у многих. Имя Сергей — Уж точно не экзотическое. Зачем я приехала в это училище и что мне нужно? Что именно я ищу? Но внутри уже все дрожит. Внутри все сомнения начинают в картинке складываться, в ответы на вопросы, в огромный пазл из кусков калейдоскопа. Они нахлынули и захлестнули с головой, как гигантский водоворот потянули меня в воронку неизвестности — И до дикости хотела выплать, я хотела узнать правду сегодня-сейчас. С мужем моим покойным когда-то дружил, и тот попросил ему кое-что передать. Вот ищу его, даже не знаю, как выглядит, а просьба мертвецов выполнять надо. Хотелось бы найти, в глаза посмотреть, рассказать о друге. Да. Мне нужно знать, как он выглядит, обязательно, именно сейчас. У меня почему-то внутри все в узел сжимается, как будто предчувствие накатывает и покоя не дает. Мои соболезнования. Спасибо. Ждёт, чего мне еще надо. А мне надо. Мне ее слов ничтожно мало. А у вас его адрес, фото, что-то осталось? Как его можно найти? Девушка, я вам уже сказала, мы не справочная. «Может, вам еще номер телефона найти?» Еще купюру под тетрадь, и она поджала губы. Адреса точно нет. Да даже если бы и был, лет-то сколько прошло. Он все равно в общежитии жил, сирота. После девятого класса к нам поступил, ни кола, ни двора. Квартира в его время уже сиротам не выдавали. Так что куда после окончания подался, одному богу известно. Поэтому и помочь особо нечем. И он вроде как и дружелюбный, и душа компании, а друзей близких у него не было. По выходным многие разъезжались по домам, по друзьям, а он один оставался. Девок не водил. Я с комендантшей в хороших отношениях, она мне все и про всех рассказывает. Прям собственная смили, частный детектив. А фото? У вас хотя бы фото сохранилось? Фото, да, есть старые фото выпуска. У меня в архиве несколько плакатов стоят. Он же на доске висел. Тот еще был. Девки так и бегали к училищу. Красавец, юморной, разбитной. Хорошо его помню. Просто Нелли меня называл. Говорил, что для имени-отчества я слишком молодая и красивая. Тот еще болтун. Любую мог уговорить. Песни распевал, на гитаре играл. Но такое, чтоб все по-честному. Окно когда-то разбил в актовом зале. когда с ребятами в футбол играли во дворе. пришел к ректору сам, сознался. Потом, насколько знаю, за свои деньги стекло ставил. Я иду за ней, и как-то трудно идти. Она мне как будто про Сергея рассказывает, именно его описывает. К моему ужасу этого, а не моего. Кота с помойки подобрал полумертвого, машина сбила. Спрятал в подсобке для инвентаря, и три месяца выхаживал, выходил. Я в этом почему-то не сомневалась, что выходил. Странное ощущение внутри. Страх зарождается в глубине души. Наверное, сегодня меня ждет удар, от которого я вряд ли оправлюсь. Она вела меня по ступенькам вниз куда-то по коридору, в самый конец, к выкрашенной в темно-зеленый цвет двери. Потом звенела ключами, которых у нее оказалась целая связка. Выуженная из небольшой круглой сумочки». Она шустро нашла нужный, дверь мерзко скрипнула. И мне подумалось о том, что в училище столько мужчин, а дверь некому смазать. Но она тут же словно мысли мои прочла. «Матвей Игнатьич, наш сторож, болеет сейчас. Вот и некому дверь с петель снять. У нас он всем этим занимается. Проходите. Сейчас свет включу». Здесь и проводка паршивая. Раз через раз включается. Училище старое, здание ещё довоенное. Реставрацию никто не проводил. Здесь раньше бомбоубежище было. Включило где-то сбоку свет. В нос пахнуло старьем плесенью, прохладой. Куча всего навалена у стен, полкиломец от старых вещей. Где-то вдалеке видно красное знамя и бюст Ленина. Кажется, здесь вообще ничего не выбрасывает. Нелля залезла за стол, заваленный папками и рулонами ватмана. С победным видом достала большой снимок, приклеенный на картон, и вручила мне. На нем несколько фотографий вокруг с изображением учеников, а в середине общая фотография всего выпуска. Я быстро всматривалась в фото, пока вся не помертвела и не почувствовала, как все заплясало перед глазами, отнялись ноги и закатились глаза.